Глава двадцать девятая. Улица не радовала совершенно, из-за дождя темнело очень рано. а теме не слякоть радости не добавляли. Последние улицы до своего квартала шли в абсолютной темноте. Казалось, что жилые кварталы хоть немного досветились. Оказывается, даже небольшой черточки света достаточно, чтобы можно было ориентироваться но в массиве нежилых кварталов была абсолютная темень. Но ну, может, где-то на горизонте иногда тускло светились облака, но это на сторожевых башнях наружного периметра охрана зажигала свет. Приходилось идти, держась одной рукой за стену. Благо, дорога была относительно ровная, а тут еще ночью даже знакомая местность изменяется до неузнаваемости. В этом городе заблудиться сложно. Улицы прямые, иди себе да иди. Вот только где сворачивать. А улица, как назло, не кончалась, будто за ночь выросла. Пройти мимо поворота было не страшно, даже если мимо своего поворота пройдут, то всего лишь лишний квартал, так как их был крайним. Ничего страшного. Вернуться чуть назад. «По-моему, нам здесь сворачивать», — подала голос Карина. Данил, конечно, сомневался. «Может, и тут. А вдруг не тут?» «Так точно заблудятся. Лучше дойти до конца и вернуться, чем блуждать до утра». «Дальше», — уверенно сказал он. «Пусть лучше Карина потом говорит, а я говорила, чем блуждать всю ночь». Но на следующем перекрестке, будто маяк на мостовой, играли блики света, падающие из окна. Точно сюда. Удачно получилось. Уверенно сказал, угадал. И, кстати, авторитет перед девушкой не уронил. А вот в самом квартале их ждал сюрприз в виде многочисленной пьяной компании. Большая часть которой была Данилу незнакома. Вся эта компания сидела кружком во временной квартире, в том числе и на вещах Данила. Комната при этом казалась маленькой и тесной. — Начальник! — Шилов вскочил с места, но его повело, и он упал. Сразу несколько незнакомых парней бросились ему помогать встать, но при этом некоторые из них валились сами. — Ладно. — Ребята заслужили, да и сам Данил, если пошел бы с ними, сейчас так же сидел и обсуждал девушек и находки. Причем, скорее всего, обсуждал так, что на ногах сложно было бы устоять. Но так получилось, что он — начальник, и отвечает за других. Тех, что трезвые. Данила смотрел квартиру. Она и так-то чистотой не отличалась а теперь нанесенная жирная грязь по всему полу придавала жилищу вид сарая. Где они грязь такую только нашли? На грядках топтались, что ли? Печка пылала жаром, но при этом все занавески, навешанные кариной, были сняты. Это понятно. Запах перегара даже с открытыми окнами в нос шибал. В помещении также неэкономно горело несколько свечей. «Да и фиг с ними! Сидели и сидели бы они! Был бы Данил один, пошел и у старосты переночевал бы, но...» Не все были пьяными. Аким, который пошел навстречу Карине, и Шир, который что-то колупал ножом на кухонном столе. Им тоже надо где-то спать, а не пьяных развлекать. А у пьяных вон еще один нераспечатанный бочонок с чем-то стоит. Это значит, что вечер не скоро кончится. Да и большая часть пьяных была незнакомых, а вещи-то были тут общие. «Начальник!» — радостно начал Шило. «Эти все ребята к нам в отряд хотят записаться». «Здорово!» Еще только такого отряда ему не хватало. Слух же Данил озвучил. «На пьяную голову такие вещи не решаются. Об этом будем говорить завтра. А пока давайте-ка в соседнее помещение. Там печурка работает, можете до утра сидеть. А тут ребятам спать нужно ложиться. Все вроде согласно закивали головами и начали вставать со своих мест. Все? Да не все. Один вскочил. — Че? Ты кто такой? Незнакомец подскочил вплотную к Данилу. Вот тут злость накрыла так, что Данил схватил незнакомца за шею, приподнял над землей и просто выкинул в дверной проем. Как тот приземлился, Данил даже не смотрел. Во время броска выпал обрез, и Данил нагнулся, чтобы поднять его. Этим временем все пьяные, подталкивая друг друга, выскочили на улицу, ожидая, что парень начнет стрелять. Злость ушла, и, как обычно, Данил испугался, что разборки продолжатся, а он без злости не сможет их вытолкать. Но отдыхающим хватило, он увидел только их спины. «Завтра поговорим, возьму самых трезвых», бросил он вслед убегающим в надежде, что пить меньше будут. Данил встретился со взглядом Карина, которая ошеломленно, с каким-то восхищением смотрела на него. — Что? — Что за бросок? Как ты это сделал? Научи. — Я сам не знаю, как это получается. Опустил взгляд Данил и тут же сменил тему. — Ешир, как у тебя? Отдыхающие не напрягали? — Нет, даже больше. Под алкоголем все делиться секретами начинают. — Я узнал, что тут есть квартал контрабандистов и что там самое лучшее продается, правда, туда без связи не попасть. И даже не узнать, где он. Данил пока промолчал, чтоб был там, промолчала и Карина. Не из-за того, что не хотели делиться информацией, а просто, чтобы не перебивать рассказчика. А еще очень много разговоров про артефакты было, много различных баек рассказывали от той что артефакты увеличивают потенцию до той что если его вовремя не продать то за тобой придет черный сухарь а из полезного а из полезного говорили то что артефакты попадая сюда если не нейтрализованы серебром начинают менять этот мир в совершенно неизвестном направлении то растительности народная то причудливые животные появляются и кстати эти животные будут жить Только около артефакта. Больше их нигде не встретишь. Не могут размножаться. Исключение только урбуры и гиены с грифонами. где встречаются везде и размножаются где хотят. Это очень походило на правду. Ареалы невиданных животных действительно были разбросаны хаотично. И некоторые местечки будто вырваны были с других планет. «Хочешь сказать, что где невиданные животные обитают, там и артефакты искать нужно?» «Именно. Только попробуй найди их. Местность может быть из гектар. А камушек артефакта очень маленький, да, возможно, уже и под землю ушел». «Так выверить, где центр зоны, да перекопать все?» «Вот тут самое интересное. Самые умные так и хотели делать». Только зона от артефакта неравномерно распространяется, даже не плавными линиями. Да и не научились определять, где зона начинается и кончается. По животным не получается, те могут расползаться и по обычному миру, а попробуй отличи. И что? Вообще вариантов нет, чтобы определить границы зоны. Ну что-то у меня спрашиваешь. Я это от пьяных людей слышал. Еще не знаю, верить этому или нет, а ты подробности расспрашиваешь. Ведь я в закрытом торговом квартале был. Правда, не знаю, контрабандистский он или еще какой. Да ладно!» Данил хотел пальцем о зуб щелкнуть, но последнее время стал привыкать к тому, что зубом поклянешься, то зуба лишишься, поэтому просто сказал... Карина подтвердит. «Сведешь потом?» «Обязательно». «Так что там по центру?» — подтолкнул Данил рассказчика в нужное русло. «Центр можно определить, если зона заросла аномальными растениями. Но, но эти растения, как правило, плотоядные, и до центра могут добраться сильные подразделения, которые могут выжечь этот гектар». «Что-нибудь еще?» Ну, кроме того, что наши двое растрепали по всему городу, что мы артефакт нашли и все бродяги города хотят к нам в команду, ничего. Ладно, пойду гляну, как там отдыхающие расположились. Их ведь всю ночь охранять нужно. Да и к старости зайду. Так староста не вернулся еще? Как? Куда-то поехал и темнело еще не вернулся. Я тогда Клафина узнаю что к чему данил вышел под дождь но до лафины так и не дошел потому что в ворота в это время заезжал староста вернее вел под усы телегу подсвечивая себе путь фонарем его помощники шли рядом все разгружаем быстрее а то намокнет. и староста с бригадой начали споры разгружать телегу груженую досками и заносить их в один из пустующих домов Пьяную компанию звать на помощь бесполезно, их самих таскать нужно. Аким не может таскать, темнил и нет еще. Да и досок не настолько много. Идти за одним еширом. Поэтому Данил сам встал в порог старости и тоже начал разгружать телегу. — А что известь не купил? — Купил и извести и цемент. Староста указал на три деревянные бочки, стоявшие в этом же доме, куда затаскивали и доски. «Денег немного осталось. Решили доски для полов взять». «Правильно». «Тебе помощь в закладке проломов нужна?» «Нет, с ребятами справимся. Все равно в поле не сезон. Ты давай завтра не забудь землю оформить. Чай напомнишь». Доски разгрузили и быстро. Своих помощников староста тут же отпустил отдыхать, а сам принялся распрягать Машку. Лошадь, увидев Данила, забубукала, выпрашивая угощение. «Ах ты, скотинка! А мне-то нечем тебя угостить!» Было немного стыдно, что не держал кусочек вкусного в кармане. Пришлось выпрашивать прощение, усердно почесав ей шею. «Хватит миловаться, жрать иди!» Староста насыпал в деревянное ведро овса, и Машка, бросив Данила, пошла есть овес. Данил со старостой молча стояли и смотрели, как лошадь губами выбирает зерна, при этом откидывая пыли камушки. «Интересно она зерно выбирает», — начал разговор Данил. Вот так все ведро выберет, ни одного камушка, ни комочка земли не съест. Да ладно. Наверное, не проверял никто. Как же? Молодые были, дурные. Десять мелких шариков отцовской лошади в ведро с овсом подсыпали. И что? Зуб сломала? Нет, даже не проглотила ни одного. Все в ведре остались вместе с пылью. Пересчитывал сам. «Ну что, пойдем? Ты иди, а мне напоить ее нужно». «Да я по поводу сегодняшней ночи. Нужно дежурство расписать. В стене проломы, а у меня бухих мужиков полно. Я их в открытый дом на ночь выселил. Так мы эту ночь все равно бы охраняли. Лошадь-то в загоне. Если нежить придет ей даже деться не...» Их разговор прервал шорох со стороны пролома. Староста направил туда луч фонаря. Фонарь был, конечно, не электрический, а жестяная банка с увеличительным стеклом, внутри которой горела свеча. Но даже этот слабый свет высветил неуклюжий силуэт, который пробирался сквозь жерди, наложенные старостой. Что самое паршивое, у Данила сейчас не было ни палицы, ни топора. Ладно, хоть обрез так и не убрал из-за пазухи. Вот его Данил и выдернул, оттянул затвор, бросил туда патрон. И это было его ошибкой. Нестандартный патрон уткнулся носиком в срез ствола, а донцем расклинил затвор, не давая его закрыть. Нужно было направить носиком в ствол правильно. Вот тут Данил судорожно задергался, пытаясь понять, в чем дело. «Да уберите свет уже! Ничего не вижу!» Голосом темнил и начал ругаться силуэт. У Данила отлегло. У него уже возникли самые прескверные мысли. «Посвети-ка сюда, на оружие», — попросил он старосту. При свете проблема стала понятна и оказалась плевой. Просто нужно чуть поправить патрон. Щелк. Затвор встал на место. Но вот, как всегда, в самый неподходящий момент проблемы выявляются. Но лучше сейчас, чем в степи. — Ты почему так поздно? — спросил Данила, подошедшего водилы. — Страховой весь день провел. И что, когда они тебе выплатят за шагоход? — Напрасно вы думаете, что мне выплатят. Они выплатили, только не мне, а кредиторам. — Ясно. — Да не ясно кое-что. Там я еще должен остался. — Много? — Нет, но все серебро у меня из карманов выгребли. Я даже плаща не купил. — Разберемся, пошли в дом, а то наверняка промок насквозь. В помещении было тепло и... грязно, очень грязно. Отдыхающих Данил из помещения выгнал, а вот убираться за ними никто не убирал. «Э-э-э, что это тут было?» — справедливо удивился темнило. «Да, Данил, ты как хочешь, но давай нам отдельное жилье» пока мы не переругались со всеми на бытовой почве. И да, мы с Акимом решили жить вместе, так что думай насчет жилья», — заявила Карина. «Давайте завтра это решим. Не забывайте, у нас два пролома в стене. Пока не заделаем их, жить по отдельности опасно». «Так давайте завтра их заделаем». Куда так спешила Карина, было понятно. Но я просто так, по щелчку пальцами, проемы сами не заложатся. Нужно еще песка привезти, да и известь, наверное, негашеная еще. А ее, насколько знал Данил, гасят несколько недель. Не знаю, спать хочу, давайте завтра обсудим. Ему действительно было не до чего, даже уже алкаши его не волновали. Как они ночь проведут, пусть хоть всех перережут. А вот то, что некуда ложиться спать, пока пол от грязи не очистят, — это проблема. Заставить бы Геху и Серого шилом очищать тут все. Но это возможно только завтра, поэтому придется самим и сейчас. Хотя бы часть убрать. Но увлеклись, убрали все. Данил укладывался спать по-барски. Старое одеяло он использовал вместо простыни. Под голову дополнительно к подушке подложил ватный бушлат, а накрылся новым ватным одеялом. Это было чудесно. Хоть и спал одетым, но действительно удобно. Данил даже спал с улыбкой, да и проснулся с ней. Было еще темно, поэтому он хотел повернуться на другой бок и еще часок подремать, но не тут-то было. «Встаем, встаем!» «Я вам завтрак уже принесла. Давайте ешьте, да пойдемте проломы заделывать». «Ты с ума сошла? Дай поспать», — промямлил темнило, накрываясь одеялом с головой. «Ну-ка скажите мне быстро, какого цвета стена в нашей кухне?» Не унималась Карина. «Что?» Почти хором ответили все на несуразный вопрос данил начал быстро соображать к чему она это спросила да и вспоминать облезлую стенку кухни тем временем мозг из сонного небытия переключился на явь на эту стенку кухни и спать совсем расхотелось а тут еще запах булочек данил сел на постели вслед за ним поднялись все всегда это работает Чтобы разбудить, нужно задать несуразный вопрос, о котором нужно подумать. Меня мама так будила. «Давай сюда, что ты там принесла. Пахнет вкусно». Медленно завтракать Карина тоже не позволила. Поели и вперед работать. К слову, как бы рано они не проснулись, старосты уже не было. Он уехал за песком, а значит, встал намного раньше них. Да и господа-алкоголики замерзли и выползли наружу. — Ну что? Кто хочет к нам в команду, присоединяйтесь. Нужно перетаскать камни с этого места к проломам. — Не, командир, извини. Мне опохмелиться нужно. И один из кандидатов в команду, трясясь и заворачиваясь в тощую курточку, пошел к проему. За ним потянулась вся новоявленная команда, кроме двоих. И эти двое были не Геха с Шилом, а новички. А старички сначала Шила, а за ним Серый Геха потянулись к проему вместе со всей компашкой. «Шила, Серый, Геха, стоять! Куда собрались?» День общественных работ никто не отменял. Все пануры остановились, завистливо поглядывая вслед ушедшей компании. Данил подошел к оставшимся двоим новичкам, которые, кстати, и были трезвыми. «Видно, вчера не пили. Давайте знакомиться. Я Данил». «Бабай», — представился крепкий жилистый мужик лет пятидесяти с морщинистым лицом, в рваной фуфайке, подпоясанной проводом. Данил пожал мозолистую руку. Рукопожатие вышло крепким. Видимо, бабай не гнушался физическим трудом. Такую руку пожать было приятно. Другой, молодой с густой шевелюрой, бородой и бакенбардами и немного рыхлым телом представился. Валек. И протянул руку данил после мозолистой руки бабая сжал руку парня неожиданно оказалось что рука была как щупальца кальмара мягкая и данил даже испугался не сломал ли он чего Валек весь ежился но звука не проронил видно не хотел показаться слабаком почему к нам решили скажу честно ответил бабай больше некуда а ты «А я должен». «Кому должен?» — удивился Данил. «Никому. Себе должен доказать», — смутился Валек. А вот Данил немного насторожился. Еще детского сада тут не хватало. «Предупреждаю сразу. Люди требуются, потому что предстоят земляные работы в больших объемах. Просто бродить по степи не получится. Нужно будет физически работать. Согласны?» «Согласны», — ответил за двоих Бабай. «Жить тут будете или жилье есть?» «Тут. Есть, но перееду». Практически одновременно ответили новички. «Тогда вон с Гехой и Шилом завтракать идите, а потом под руководство Карина на сегодня переходите». «Хорошо». «И да, завтра в поле. Вещи теплые, плащи и амуниция какая-нибудь есть?» «У меня есть». Ответил Валек. «Я привык под дождем в легком ходить», — ответил Бабай. «Значит, выбирай себе, что есть у нас из запасов. Темнила тебе покажет. И дам вам авансом по-серебряному. Купите что-то типа куска брезента вместо плаща». Данил дал деньги Темниле, ведь Бабая не знал никто. «Выйдет за ворота и ищи его потом». Пока разбирались, приехал староста с песком. Данил, ты чего здесь? Так проломы заложить нужно. Иди, давай землю оформляй. Тут без тебя справимся. Отправил его староста. Точно? известь гашеная?» Да иди, говорю. Я каменщика нанял. Он объем посмотрел и материалы подобрал. Все нормально. И звезд гашеная уже в катках стоит. Песок только сухой просил, но нет сейчас сухого песка. Сырой привез. Правда, еще рейс сделать нужно. Кучка вроде небольшая. А думал, колеса отвалятся. Давай, давай, иди, справимся без тебя. Карина, делает то, что скажет староста. Остальные делают то, что скажет Карина. Шила, ясно? Шилу было явно не до чего, он сейчас наверняка на все согласен, лишь бы его не трогали хотя бы еще десяток минут. Но вот через десяток минут Карина его загоняет, Данил в этом был полностью уверен. Девушка-то со вчерашнего дня очень мотивирована, не терпится и съехать в отдельную квартиру. Раз тут все справятся, Данил со спокойной совестью пошел в управление разбираться с арендой земли. Бюрократия, она везде бюрократия. Ему пришлось выстоять несколько очередей, чтобы узнать, что за пределами второй линии обороны у города нет собственности, и что землю ту они не могут ни продать, ни сдать. И вот минуло полдня, а Данил вышел из администрации ни с чем. Ни бумаги, ни разрешения. А домой возвращаться без бумаги никак нельзя. Староста возвращения Данила без бумаги воспримет... В общем, не воспримет он это совсем. На словах что угодно можно говорить. А вот так взойдут посевы, а тут хозяин нарисуется с бумагой. И все. По факту это будет просто подарок незнакомому дяде. Данил решил найти юриста. Пусть он местные законы объяснит. Юрист оказался недешевым. Пришлось отвалить 15 серебряных. Конечно же, за 15 серебряных юрист ровно час объяснял Данилу, что он прав, что так хорошо и так хорошо. Говорил складно и то, что Данил хотел услышать. После двух часов демагогии юрист попросил Данила на выход, так как его оплаченное время закончилось. Парень встал и, уже взявшись за ручку двери, понял, что просто так выкинул 15 серебряных. Нет, так не пойдет. Он решительно развернулся. А вы могли бы выписку закона на бумаге сделать? Две серебряные монеты. Данил вздохнул и выложил еще две монеты. Юрист взял перо и бумагу и что-то начал строчить, после чего поставил подпись и печать. Во! Вот это Данилу и нужно было. Правда, еще неизвестно, что написано. Но есть главное — бумага с подписью и печатью. Данил взглянул, что написано. «Спорное имущество на ничейных территориях принадлежит первому нашедшему». Но защищать это имущество, нашедший его, обязан сам, так как законы действуют только на территориях, подконтрольных городу, а именно по вторую оборонительную линию включительно. Так себе, конечно, документ, так же, как и болтовня юриста ни о чем. Хотя везде есть плюсы, налог не нужно платить. Вот и ничего себе, день практически прошел, А вспомнить, кроме подпирания стен в очередях, не о чем. Да еще и серебро отвалил этому прохиндею. Проходя мимо трактира, так хотелось завернуть и нажраться чего-нибудь вкусненького. Но, вспомнив, что и так сегодня потратился, пошел домой, никуда не сворачивая. А вот квартал порадовал. Пролома в наружной стене больше не было. А ворота заперты изнутри. Правда радости чуть поубавилось, когда после стука в ворота ему никто не открыл. Ладно хоть в домах стекол нет и окна на улицу выходят. Пролезть-то в такое окно бойницу не пролезешь, а вот позвать кого-нибудь, чтобы ворота открыли, можно. Проходя мимо свежей кладки, Данил поколупал пальцем раствор. Уже застыл и ногтем не отколупнуть. Ну что? Здорово, вроде и крепко, даже похоже, что и вся остальная стена на таком растворе сделана. Как оказалось, известковый раствор сохнет всего два часа. Данил через окно окликнул до леба, и тот впустил его внутрь. Сразу с порога на Данила насела Карина. «Ну что, в какую квартиру заселяться можно?» «Обожди, потом поговоришь, сначала дела» бесцеремонно отодвинул ее в сторону староста. «Достал! Правда, только такую бумагу!» Староста внимательно прочел все строчки, усмехнулся. «Ну, ладно, хотя-то, печать и подпись есть. Ладно, давай руку, я бы и такую не достал». И староста пожал Данилу руку, будто бы он принес не Филькину грамоту, а дарственную на замок, да еще своченную. «Так, теперь с тобой. Какую квартиру присмотрела?» «Если нельзя твою выбирать...» И Карина выжидающе посмотрела на Данила. «Нет, мою нельзя выбирать...» Данил заранее всех предупреждал, что та квартира с сундуком его и чтоб никто на нее не смотрел. «Тогда эту». Карина подвела к запертой двери. «Еще бы». Данил бы удивился, если бы девушка выбрала квартиру без двери. Ведь вскрытые квартиры все без полов, а тут только мебели нет. «Спроси, староста не против? Они-то заехали в квартиры куда хуже, хоть право выбора за ними было». «Нет, я спрашивала. Он не против». «Про налог и общественные работы ты в курсе?» «Ты специально тянешь?» «В курсе, конечно». «Заезжайте!» Карина, будто мелкая школьница, подпрыгнула, покружилась на месте и побежала, как ему. Только вот на полпути остановилась и вернулась к Данилу. «А она закрытая. Открой, пожалуйста. Мне сказали, что только ты сможешь» и при этом сделала огромные глаза. Данил хотел немного отыграться, дескать, выбрала закрытую, так открываете. Но куда тут деваться? Пошел, взял пожарные ломы кувалду. Он еще с позапрошлого выхода отложил их для вскрытия дверей. Да вот времени не было. «Начальник, завтра идем!» Перехватил его на полпути Шилла. Так вроде планировали пару дней отдохнуть. — Ну, хватит. Как раз два дня прошло. — Погоди, ты что? Долю уже пропил? На завтра не на что гулять? Шило немного смутился, даже глаза отвел. Понятно, что именно так и есть. — Нет, просто что тут сидеть? Там, наверное, уже все фундаменты перекопают, пока мы придем. Данил и сам чувствовал, что засиделся в тепле, и что пятую точку тянет навстречу приключениям. «Да я так-то не против. Ребята как?» «Согласны. Они меня к тебе и послали». «Значит, завтра идем. Пошли только, поможешь». Шило держал лом, а Данил кувалдой загонял его в щель между косяком и дверью. Загнав на нужную глубину, вдвоем с Шилой навалились. Благодаря тому, что дверь немного рассохлась и появились зазоры между досками, она открылась почти невредимой. Данил даже не успел открыть полностью дверь, как мимо них ветром пролетела Карина вовнутрь. — Начальник, а где ты так ловко двери научился вскрывать? — поинтересовался Шилой. Сказать, что давно на земле видел, как пожарные вскрывали дверь у соседей, когда те забыли кастрюлю на плите газовой, это было бы как раскрыть секрет фокуса, и фокус из чуда превратился бы в обычную ловкость рук. «Будешь много знать, скоро состаришься», — нагнал туману Данил. «Только смотри, появятся вскрытые кварталы в городе. Дружине сразу расскажу, кто умеет так делать, кроме меня». «Да не! Ты что, я не такой!» а, ага, ты другой! Пошли еще одну квартиру вскроем!» «А можно мне отдельную квартиру?» «Конечно! Выбирай из открытых, их вон сколько!» «Да ну тебе, я серьезно! Я серьезно! Женишься, открою для тебя закрытую! Если к тому моменту они останутся!» «Твои условия неприемлемы! Даже ради квартиры я не готов пойти на такие жертвы!» «Ну, держи крепче лом тогда!» Они как раз подошли к той квартире, которую Данил присмотрел для себя. И он вставил лом в нужное место и передал его шилу. Удар, и эта квартира открылась еще проще. Дверь тоже почти невредимая, только след из расщепленной древесины вместе забивания лома. «Ну вот, теперь и Данил с отдельным жильем, даже и мебель есть». Он вошел в пустую квартиру. Странно. Вроде пустая квартира от жилой мало чем отличается. Но в пустой есть эхо. И эхо от хруста мелких камушков под обувью. Конечно, разгоняя вековую пыль, следом за Данилом вошел любопытный Шило. Командир, что там в сундуке?» «В сундуке? Мои вещи. Вот женился бы, вскрыли бы тебе квартиру». Да и все, что было в ней, твое стало. Да не уговоришь. Все равно не женюсь. Данил попытался сдвинуть сундук, но тот оказался тяжеленным. Это нисколько не огорчило его, наоборот, порадовало. Открыл крышку. В сундуке лежал инструмент. Сразу на крышке было прикреплено несколько пил, ножовка лучковая, лобзик, и какая-то непонятная с двумя плечами, как у маленького арбалета, только от каждого плеча тянулось с одной стороны металлическое полотно, а с другой струна с напылением. Это уже хорошо. Он заглянул вовнутрь. Сундук был странным. Он будто бы разделен на две части. Одна часть — это комод с маленькими ящичками, а другая половина — Это наваленные молотки, киянки, дрели еще какие-то непонятные инструменты из дерева и железа. А странность этого была в том, что ящички комода не откроешь, пока не выгребешь все то, что навалено в нем. Но сделали бы, чтобы ящики наружу выдвигались, а не вовнутрь. Ну или передняя стенка открывалась. Так нет, сделано через же. Пришлось весь инструмент доставать она Навалено в сундуке было под завязку. Правда, Данила представления не имел, что можно сделать этими инструментами. Например, вот этим. Он повертел в руках инструмент, похожий на плечики из шкафа. Сделан он, конечно, добротно, хоть и дерево недорогое. Только для чего он? Большая часть инструмента в сундуке бесполезна. Данил даже не знал, как обозвать все эти съемники, строгалки и еще всякую ерунду. Вот ручная дрель — это вещь. Коловорот — тоже вещь. трещотка со скобой. Вещь в себе. Что и крутить-то можно. Снова непонятные деревяшки и железки. Данил выгребал инструмент без разбору на пол. Ему нужно добраться до ящиков. Весь инструмент был, что называется, рабочим, обшарпанным, затасканным, но исправным и заточенным. Вот дальше пошли ящички. Данил выдвинул один целый ящик коротких стамесочек головастиков. Это тоже нужно. А это, похоже, метчики и лерки. Только резьба здоровенная. Данил понял, это для резьбы по дереву. Тут на полу две деревянные струбцины с такой резьбой. Напильники, рубанок, ключи-аллигаторы под квадратные гайки. «Что за хлам? Ты в ящичках лучше смотри, может, заначка есть?» Данил выдвигал ящички с различными сверлами, циркулями и прочей необходимой для него мелочевкой. Но заначки так и не нашел. «Все-таки хлам. Как вещи дорого не продать?» Слишком пошарпанные, даже как металл толком не сдать. Либо мелкое, либо с деревяшками. Подытожил Шила. Для кого как, — пожал плечами Данил. А сам в голове уже обдумывал, как сделать простейший замок из деревянного засова. Теперь для этого у него все есть. Нужно только отверстие просверлить и напилить зубцов на засове. А что там с освещением и водой? Данил покидал всю кучей назад в ящик и пошел открывать дверцу, где стояла энергетическая батарея. Та же картина, что и в квартире Лафины. Батарея рассыпалась, корпус даже не проржавел. Он будто рассыпался на атомы. Так же, как и у Лафины, за этой батареей стояла еще одна, совершенно как новая, но не рабочая. Данил не удержался и проверил, подключив ее к шинам. «Нет». Свет так и не загорелся. Водяной кран был стандартно закипевшим, но так же, как и остальные краны, виденные Данилом, разработался и стал нормально открываться и закрываться. Вот только напор воды был одинаков по всему кварталу. Почти никакой. «Все, пошли. Сегодня еще одно дело нужно сделать». «Я вспомнил, у меня там недоделано кое-что». И Шила скрылся в дверном проеме так быстро, что Данил даже не успел сказать, что дела не с ним, и тот может отдыхать. Данил пошел к Карине, ведь учительница недвусмысленно дала понять, что хочет видеть девушку на уроках вечерней школе. И если проигнорировать ее пожелание, то будет неудивительно, если инцидент в администрации Карине не сойдет с рук. Подойдя к квартире Карины, Данил постучал. «Кто там? Заходи, открыто!» Он перешагнул через порог и растерялся. Идеально чистые полы. Обувь стояла в стороне, тут же висела верхняя одежда на доске с гвоздиками. А под ногами на пороге была расстелена мокрая тряпка. Данил уже забыл, что нужно раздеваться и разуваться, когда входишь в дом. — А, Данил, разувайся, заходи, я сейчас. Только напою порошку Макима. Данил непроизвольно поморщился, вспомнив, из чего сделан этот целебный порошок. — Давай я тебя здесь подожду. Я обещал, что ты придешь на занятия в вечерней школе, а занятия через час. — Все равно проходи, чаю выпьешь. Данил усердно вспоминал о свежести своих носков. Да вроде все нормально, сегодня утром менял. Поэтому, уверенно скинув обувь и верхнюю одежду, прошел на кухню. Не прошло и пары часов, а тут так уютно стало. Может тоже хозяйкой обзавестись? Обзаводись, есть в этом плюсы, ответил Аким, собираясь с духом, чтобы выпить порошок, который всучила ему Карина пей давай вообще то я из клана Овл, а в моем клане женщины сами выбирают себе спутника жизни а не наоборот карина высыпала содержимое пакетика акимов в рот будто маленькому ребенку а тот судорожно начал запивать стараясь прополоскать рот лицо его перекосилось ну и мерзость что ты туда намешала лучше тебе этого не знать — ответила Карина, и Данил с ней был полностью солидарен. — Все, сидите тут, не оборачивайтесь, сейчас переоденусь и пойдем. Девушка упорхнула в комнату переодеваться. — Кстати, ты завтра утром едешь с нами? Как ты себе это представляешь? Я, почти замужняя женщина, оставлю мужа дома, а еду с толпой мужиков в степь с ночевкой? Что-то надевая, спросила Карина. «Да, я тоже против», — встрепенулся Аким. Данил же отхлебнул холодный кисленький напиток, которым его угостили, и продолжил. «С ночевкой никто тебя не зовет. Староста отвезет нас на телеге, обратно поедет без охраны. Одного помощника только берет, без огнестрельного оружия. Твоя задача — охранять старосту и телегу на обратном пути». Карабин в твоем распоряжении. То есть ты ослабляешь отряд, отдавая оружие мне для охраны? Во-первых, и ты, и староста тоже наш отряд. Во-вторых, у нас и так три ствола будет. В-третьих, из того карабина толком стрелять никто не умеет. Один приклад чего стоит. Все, я готова. Идем. В вечерней школе учительница даже полусловом не выделила Карину хотя интерес проявляла. Она даже не просила рассказать ее о своем мире, хотя новички обычно рассказывают о нем. И наоборот, учительница сегодня больше, чем когда-либо начала рассказывать о здешнем мире и его истории. Возможно, план у нее был разговорить Карину, а возможно, Карина была вторичной целью, а главное — разговорить Данила. Он, кстати, и купился. На версии, для чего создан этот мир, Данил не откликался. Да, наверное, он знает больше, чем другие, но что ему эти знания? Практически их не применить, а если трепаться о неизведанном, то можно сойти из-за сумасшедшего. А вот когда учительница начала рассказывать об истории этого мира, о погибшей несколько веков назад развитой цивилизации, тут Данил не выдержал. Не может быть, что несколько веков прошло. Тут всего лет пятьдесят прошло, но не больше ста точно. Почему ты так думаешь? Но вы же сами видите, какие находки из прошлого. Не может быть, чтобы им несколько веков было. Тут недавно я сундук открыл с инструментом. Так состояние дерева такое, что лет двадцать не больше прошло. Двадцать лет точно прошло. Примерно столько мы активно летаем на эту планету плюс до этого редкие рейсы были но пусть пятьдесят лет вы видели старожила, который помнит как тут все начиналось до вашего прилета нет тогда откуда уверенность что предыдущая цивилизация вымерла несколько веков назад Данил как-то из отвечающего ученика стал спрашивающим, а учительница наоборот отвечала. Есть много источников, которые указывают на конкретный промежуток времени, и они сомнения не вызывают. У нас есть официальная история, которой принято доверять. Хорошо. Вы знаете, как погибла цивилизация? Нет, есть только гипотезы примеру, вспышка на Солнце. Но вы же в одной Солнечной системе. Неужели одну планету накрывает, а соседние планеты не видят эту вспышку? Вот в том-то и дело, что видят. Вспышки на Солнце периодически бывают. Последняя крупная вспышка лет тридцать с небольшим была. Так может, тут не одна цивилизация умерла, а периодически? Данил на минуту задумался. Вспомнился разговор с идолом, который почти забыл, вспомнилось логово инфицированных, там ведь был осмысленный порядок. У него сошлись все обрывки знаний. А ведь точно, если этот мир песочница и инфицированные загромождают его, то мир просто обнуляет тут все, ну или почти все. Только вот идол его предупредил, что со смертью тут Данил погибает навсегда и больше нигде не переродится, его просто вычеркнут. Нет, так-то, конечно, что там после смерти все равно. Но вот почему-то стало неуютно. А ведь инфицированные копят силы и через несколько лет объявят войну всему живому. Он живо себе представил орды нежити, среди которых возвышались великаны и сновали баньши. Данил даже тряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. Но нет, просто так не сдастся. У него как минимум два пути. Либо побороть нежить, либо слинять из этого мира, ну хотя бы на соседнюю планету. А для борьбы нужна информация. Ну, хотя бы у черноременных должны быть записи, что случилось с их экспедициями на эту планету. Данил сфокусировал взгляд на учительнице. «Можно где-то найти записи, что случилось с экспедициями на эту планету за последние сто лет?» Учительница была немного удивлена, но ответила, судя по всему, честно. «Я не знаю, но поищу». Есть какие-то предположения? Есть, но нужны доказательства.